Девятая глава Ночь влажная, душная, укрыла поместье. Луиза ворочалась без сна в кровати, перебирая в памяти события прошедшей недели. Столько впечатлений для коротких семи дней. Новый дом, новые люди, новые обычаи. Девушка вздохнула. Понять последнее ей оказалось тяжелее всего. Она вспомнила, как равнодушно пожала плечами Адеола на вопрос, не жалко ли ей убитых бунтовщиков. «Заслужили!» Бросила экономка, не сводя глаз с накрывающих стол слуг. «Они пошли против хозяина». «Но ведь он мог отправить их в тюрьму», — не соглашалась Луиза. «Отдать в руки правосудие!» «Лейс, дорогая, здесь мистер Орингтон правосудия. заметила миссис Пинс. «И я склонна согласиться с его решением. Судя по всему, это были ужасные люди. Но он же убил их!» В голове молодой графини никак не могло уложиться то равнодушие, с которым окружающие относились к чужой жизни. «Лейс, ты так впечатлительно! Покровительственно улыбнулась компаньонка, переглянувшись с Адеолой. Луиза прикусила губу, подавив рвущееся наружу возражение. Возможно, они были правы. Несомненно, правы, но принять эту правду как-то не получалось. Луиза снова вздохнула, вытянувшись на кровати. Сорочка облепила тело, нежные кружева неприятно кололи. Ни малейшего движения воздуха, ни ветерка. Луиза поднялась, решительно подошла к окну и открыла ставни. Прохладное дуновение заставило блаженно выдохнуть. Надо сказать Зебме, чтобы перестала закрывать окна на ночь. Облокотившись на подоконник, девушка глубоко вздохнула. Здешними ароматами невозможно было надышаться. словно попал на другую планету, далекую от пыльного Лондона, на затерянную, оторванную от всего мира планету, одну из тех, про которые рассказывали в Гринвичской обсерватории, куда возил ее когда-то отец. Тогда ей казался удивительным и нереальным тот факт, что где-то далеко-далеко в небе может жить кто-то еще. Теперь в Магдалене эта мысль уже не казалась такой абсурдной. Здесь была своя жизнь, подчиненная своим правилам. Волшебная и дикая, оторванная ото всего мира. Словно в подтверждение этих мыслей, где-то на заднем дворе стукнул барабан. Затем еще один. Луиза прислушалась, она уже слышала эти звуки в первый свой день здесь. Мистер Орингтон назвал их тамтамы. Глухой ритм поплыл над домом. Примитивный, но завораживающий своей простотой, он захватил сознание, погружая в транс. Луиза прикрыла глаза, отдаваясь этим звукам, тихонько покачиваясь под заданный ритм. Захотелось оторваться от земли и легким вихрем закружиться над домом. Поднимаясь все выше и выше, вскоре в звуки там вплелся еще один. Кто-то запел густым, сочным голосом, низким и вибрирующим. Он проникал под кожу, впитываясь в кровь, стуча в одном ритме с сердцем. Луиза чувствовала, как разгорается что-то внутри, что-то первобытное, но очень знакомое, пульсирует, скручиваясь клубком где-то внизу живота. Захваченная музыкой, она подалась вперед, чувствуя непреодолимое желание оказаться сейчас там, рядом, слиться с музыкой, стать ее частью. «Это было волшебство, самое настоящее, неприкрытое совсем рядом». Сколько она слушала так, устроившись на подоконнике и подтянув колени к подбородку. Подняв глаза вверх, она смотрела на звезды, удивляясь, как могла не видеть их раньше. «Не замечать это необъятное небо, пересеченное густой широкой лентой Млечного Пути». Изредка его пересекали стремительные тени, летучие мыши вышли на охоту. Обняв ноги, Луиза мечтательно улыбнулась. Где-то в далекой Англии, быть может, лорд Норрич смотрел также в небо, любуясь теми же звездами. Ритм изменился, и голос запел что-то нежное, близкое, бывшее очень понятным домашним. Девушка широко зевнула, соскользнула с подоконника и, прошлепав босыми ногами по полу, нырнула в кровать. повернувшись к окну, в котором виднелся кусочек звездного неба. В сладком сне, что сморил ее, пели темнокожие рабы, выстукивая дробный ритм. — Миссис Пинс, как вы считаете, не пришла ли пора нанести визит нашим соседям? После завтрака мистер Орингтон снова уехал на прогулку, и Луиза вдруг подумала о том, как замкнута жизнь на плантации. Куда ей ехать? «Дальше двора не выйти, верхом без разрешения опекуна не покатаешься. Да и не с кем». Графиня вздохнула, с тоской вспомнив прогулки по Гайд-парку, которые она совершала в сопровождении леди и джентльменов, называвших себя ее друзьями. «Интересно, вспоминают ли они о ней сейчас?» Лаис, думаю, стоит разослать карточки и ждать приглашения». Миссис Пинс посмотрела на подопечную поверх серебряной оправы очков, которые надевала, когда собиралась писать. Сейчас она как раз склонилась над бумагой, что-то старательно выводя. Но вряд ли здешнее общество столь уж сильно отличается от лондонского. «Вы правы!» — загорелась Луиза. «Земба! Земба, принеси мне шкатулку из спальни!» И, проследив взглядом за служанкой, скривила губы. «Кажется, Чин находить по дому-то никогда не научится». Зря она отказалась взять с собой Сеймура, хотя... Может, еще не поздно отправить за ним. Распахнув серебряную шкатулку, на крышке которой матово переливалась эмаль с цветными птицами, Луиза достала несколько расписанных изящной вязью с цветным гербом в углу карточек. Зэмба восхищенно смотрела на вощенную бумагу, боясь прикоснуться к ней. «Кто сможет отвезти их в соседнее поместье?» – проговорила Луиза, раскладывая карточки перед собой. «Сколько вообще у нас соседей?» – она перевела взгляд на миссис Пинс. Та сдвинула очки на переносицу и задумалась. «Ближайшее к нам поместье – Розовый лес. Там живет француз, некто – Виларе. Чуть дальше, к северу, плантация Тризон. Там живут бишопы. Их соседи – семейная пара, Жаккар, кажется. Полковник Смит. Думаю, ему посылать карточку не стоит, как и полковнику Гибсону. Еще две семейные пары про них мистер Свенсон упоминал вскользь, но, думаю, им вы тоже должны засвидетельствовать почтение». «Хотя, судя по всем этим плантаторам, вы, моя дорогая, единственная аристократка на многие мили». «Когда вы успели столько узнать?» — потрясенно прошептала Луиза с уважением, глядя на сухопарую фигуру в синем. «Мистер Свенсон охотно делится со мной новостями». Немного смущенно улыбнулась компаньонка, поправив идеальный каштановый локон. Светло улыбнувшись в ответ, Луиза вернулась к карточкам, осторожно проводя рукою по гладкой поверхности. Перед глазами ярко вспыхнуло воспоминание о том, с какой гордостью вручал их ей отец, ее первые важные атрибуты светской жизни. В большой коробке, перевязанной пышным бантом, их доставили днем, когда они сидели вдвоем в голубой гостиной. Лорд Грейс так хитро смотрел на дочь, пока Сеймур торжественно ставил коробку на стол перед ней. Вызая и сейчас помнила, как от волнения покалывала кончики пальцев, Пока она развязывала атласную ленту, гадая, что же там может быть. Нарисованные модным лондонским художником карточки лежали четырьмя ровными стопками, разные для разных случаев. Для визитов на чай. Лыза достала карточку бежевого цвета с розовой бутоньеркой над ее именем. А это для ответных визитов и приглашений. Она подняла бледно-голубой прямоугольник с венцом из лилий. Это для пикников и выездов. Светло-коричневая карточка с узором из листьев плюща легла обратно в коробку. «А это...» Она благоговейно замолчала, поднимая глаза на отца. «Для королевской семьи». Закончил за нее лорд Грейсток, тепло улыбаясь. Глядя на то, с какой осторожностью, будто ее уже касался сам король, Луиза берет в руку белоснежную восковую карточку с оттиском герба в левом углу. «Леди Луиза Клифорд, графиня Грейсток». Прочла она, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. После смерти матери ее имя впервые звучало рядом с именем Луизы. «Графиня Грейсток». Мягко улыбнувшись воспоминаниям, девушка положила карточку обратно в шкатулку. Так получилось, что именно эти, оставшиеся для высочайших визитов, у нее и остались. Изготовление новых занимало немало времени, а художник, у которого заказывал себе карточки «Весь Лондон», был занят на год вперед. Если бабушка сумеет его уговорить сделать исключение, то новые карточки прибудут через месяц. Что-то грохнуло и покатилось по мраморному полу Холла, звеня, заставляя удивленно приглянуться и повернуться на звук. Голос Адеолы загремел по дому, ему вторил другой, грудной, приглушенный. Луиза отложила карточки в сторону, игнорируя укоризненный взгляд миссис Пинц, не разделявший излишнего любопытства подопечной. Остановившись в дверном проеме, графиня увидела серебряный поднос и многочисленные вилки и ложки, которые они и пересматривали вчера, решив, что приборы срочно нуждаются в чистке. Сама экономка стояла у подножия лестницы, тяжело дыша и качая головой, слушая оправдание, уронившей поднос служанки. «Да и оправдание ли?» «Я не собираюсь чистить то, что не нуждается в чистке», Луиза удивленно смотрела на осмелевшуюся перечить Адеоле девушку. Кажется, это была та самая служанка, которую она видела в день казни во дворе. Такой чернильно-черной кожи она больше ни у кого здесь не видела. Негритянка держалась гордо, даже вызывающе, расправив плечи держа спину настолько прямо и ровно, что сама мысль о том, чтобы ее согнуть, казалась кощунством. Платье ядовито-зеленого цвета отличалось от тех, в которых ходили служанки дома. Ткань явно была дороже, да и шили ее по другой выкройке. Заметив графиню, Адеола приветливо улыбнулась, шикнув сквозь зубы чернильной девицы. Та же, заметив перемену в лице экономки, резко обернулась. И снова Луиза поразилась ее необыкновенной дикой красоте, которой злость придавала еще больше притягательности. Огромные глаза, чуть раскосые, сияли, неприкрытой неприязнью. Крылья тонкого носа трепетали, а верхняя губа приподнялась, обнажая белоснежные зубы, будто их обладательница собиралась зарычать. Кажется, она даже сделала движение по направлению к Луизе, и та невольно дернулась. — Таонга! — предостерегающе сказала Адеола. Служанка отвернулась и, будто через силу опускаясь на колени, принялась собирать разбросанные приборы. Кивнув Адеоле, Луиза поспешила вернуться в гостиную, чувствуя неприятный осадок от встречи со служанкой. Почему она так смотрела на нее? Что плохого успела сделать ей Луиза? «Мистер Орингтон!» Луиза успела остановить опекуна, когда тот стремительным шагом пересекал холл. Остановившись, он поднял голову, приветственно кивнув. «Луиза!» Томас развернулся, собираясь продолжить путь. «Подождите!» Снова окликнула его Луиза, стиснув кремовое кружево подола. «Я хотела поговорить с вами». «Что-то срочное?» Мистер Орингтон подошел к резному столбику и с легким нетерпением посмотрел на застывшую посреди лестницы девушку. «Я хотела попросить вас...» Луиза замялась, встречаясь с пронзительным взглядом голубых глаз. «Я хотела бы осмотреть плантацию, если можно». «Если вы не против, конечно...» Она окончательно смешалась и опустила голову. «Осмотреть плантацию?» Томас недоуменно нахмурился. «А зачем?» «Мне это было бы очень интересно». Еле слышно проговорила Луиза, чувствуя, как глупо, безумно глупо звучит ее просьба. «Просто так?» «Луиза, право слова. На плантациях нет ничего занятного, уж лучше осмотрите библиотеку». С этими словами мистер Орингтон собрался уходить. Луиза тихонько вздохнула. Почему в голове она умело приводила доводы и рассуждения о том, что могла бы быть полезной? Заняться чем-то, чтобы не сидеть без дела в четырех стенах, но... При виде опекуна все аргументы словно выветривались, оставив вместо себя невразумительное бление. — Орингтон! Ах вы наш очаровательный затворник! Двери распахнулись, пропуская Франческу Бишоп в лиловом платье, размахивающую сложенным кружевным зонтиком. «Долго вы еще собираетесь скрывать от нас свою прелестную подопечную?» Франческа, Луиза никому еще так не была рада, как миссис Бишоп, картинно замершей в дверях. «Луиза никому еще так не была рада, как миссис Бишоп, картинно замершей в дверях». Она стремительно сбежала по ступенькам, останавливаясь перед улыбающейся женщиной и в удивлении замерла. Наблюдая, как та оценивающим взглядом скользит по фигуре опекуна, склонившегося над ее рукой. Франческа заговорщически улыбнулась Луизе поверх спины Томаса и послала ему обворожительную улыбку. «Мистер Орингтон, надеюсь, теперь вы не найдете больше отговорок избегать нашего общества». Она кокетливо ткнула его зонтиком в плечо, звонко рассмеявшись. «Боюсь, что вы правы, леди бишоп. улыбнулся Томас, огибая ее и выходя за двери. «Но сейчас, к моему величайшему сожалению, я вынужден спешить. Всего вам наилучшего!» С этими словами он скрылся во дворе, оставив дам провожать его долгим взглядом. «И ведь он всегда так!» — сокрушенно вздохнула Франческа. «Стоит решить, что попался, как тут же выскользает из рук!» «Ну да не о нем речь! Я ведь к вам приехала, Луиза, дорогая!» «Надеюсь, у вас нет никаких планов на пятницу!» «Планов!» Вы подавила смешок, едва не заявив, что у нее нет вообще никаких планов ни на сегодня, ни на завтра, ни на пятницу, ни вообще на ближайшие несколько месяцев. «Нет, Франческа, в пятницу я, кажется, свободна!» «Прекрасно!» — кивнула леди Биш, оббирая ее под руку. «В таком случае мы ждем вас с мистером Орингтоном в Тризоне на пикник. Ничего особенного, лишь самые близкие друзья!» Хотя, кого я пытаюсь обмануть, соберется все наше небольшое общество. — Надо спросить у мистера Орингтона, — замялась Луиза. — Будет ли у него время? — Конечно же, будет, — воскликнула Франческа. — Не может же он держать вас в заперти. К тому же я лично привезла приглашение. — А давайте у него спросим сейчас же. Сейчас — Сейчас? Луиза смотрела на миссис Бишеп, вновь заряжаясь ее энергией. — Ну, конечно же, почему нет? «У меня, знаете ли, еще пять визитов на сегодня запланировано». С этими словами Леди Биша решительно вышла во двор. «Где тут у вас конюшни?» Повелительным тоном спросила она, проходившего мимо слугу. «Пойдемте же, Луиза, дорогая!» Путь в конюшне лежал через двор, на котором несколько дней назад проходило наказание бунтовщиков. И Луиза поспешно отвернулась от столбов, выделявшихся на безоблачном небе. Франческо даже не повернула голову в их сторону, направляясь к распахнутым дверям большой конюшни, из которой как раз конюх выводил прекрасного жеребца мистера Орингтона. Сам он шел следом со стеком под мышкой. Завидев даму, он остановился и слегка нахмурился. Леди Бишоп, вы что-то хотели?» Томас повернулся к ним с выражением крайней заинтересованности на лице. «О, да, мистер Орингтон!» – очаровательно улыбнулась Франческа, распахнув зонтик, который тут же отбросил кружевную тень на ее лицо. «Я забыла сказать вам о цели своего визита». «Разве вы приехали ненавестить Луизу?» – искренне удивился Орингтон, искоса наблюдая за тем, как нетерпеливо приплясывает жеребец. Забыв обо всем, Луиза залюбовалась прекрасным животным. Наконец, оказавшись от него так близко, что можно было рассмотреть даже небольшую белую звездочку на его лбу. Приглянувшись с конюхом, она подошла к коню, не решаясь, однако, протянуть руку. «Я хотела пригласить вас на пикник», — проговорила меж тем Франческо, пытаясь поймать внимание Томаса. «Вы ведь приедете?» Орингтон тем временем с интересом наблюдал за Луизой, которая крохотными шажками подходила к герцогу, не смело ему улыбаясь. «Мистер Орингтон!» — в нетерпении притопнула ножкой леди Бишоп. «Так что вы ответите?» «Непременно, леди Бишоп, непременно!» — рассеянно произнес Томас и, коротко поклонившись, направился к Луизе. «Вы можете сидеть в седле?» Он посмотрел на девушку, и та снова вспыхнула от ярких смешинок, что плясали в его глазах. «Могу», — Луиза вздернула подбородок. «Мне даже приходилось участвовать в скачках». «В скачках?» — пришло время удивиться Орингтону. «Луиза, вы поистине кладезь открытий и неожиданностей», — воскликнула Франческа, подойдя ближе. «Ну, это были скачки по Гайд-парку. смутилась от неподдельного интереса в глазах собеседников Луиза. «Что ж, думаю, здесь условия не хуже», — хмыкнул Томас. «Быть может, вы присоединитесь как-нибудь ко мне?» «С радостью!» Луиза счастливо улыбнулась. «Как все легко и просто складывается, не стоило и переживать. Правда, я давно не сидела в седле, но...» «Уверена, это поправимо. Жаль, что пришлось оставить свое седло дома». «Моя дорогая, я боюсь, у мистера Орингтона не найдется дамских седел». С легкой улыбкой проговорила Франческа. Следующий же вопрос мистера Орингтона подтвердил ее опасения. «Вы ведь умеете ездить верхом?» «Верхом?» Луиза посмотрела на жеребца. «По-мужски?» «Ну да». Невозмутимо продолжал Томас, кладя руку на седло. «По одной ноге с каждой стороны». «Нет, конечно, что за глупости?» Луиза нервно рассмеялась и повернулась к Франческе, ища у нее поддержки. «У меня и ноги-то так не разойдутся». «Моя дорогая, я охотно расскажу тебе о преимуществах езды верхом». Хитро улыбнувшись, леди Бишоп качнула головой. Сверху донесся приглушенный смешок, и Томас, тронув бока коня, выехал со двора.